Голова сороковая Отыскать Марию не составило большого труда. В неприятности преследовали ее, словно крысы корабль. Альтаир убедился в этом, когда догнал ее. Возле ног девушки лежали мертвые пираты, а рядом стояли трое мужчин. С их мечей капала кровь, а сами они тяжело дышали после битвы. Когда Альтаир приблизился, они напряглись. И он поднял руки в знак добрых намерений, одновременно оценивая представшую перед ним картину «Марии мужчин и мертвецов». Похоже, ей в очередной раз повезло. «А я уж думал, что больше тебя не увижу», — сказал Альтаир, не опуская рук. У Марии был особый дар не удивляться, как бы не оборачивались события. «Если бы». Альтаир бросил на нее неодобрительный взгляд. Я обратился к одному из киприотов, предположительно, к главному из строицы. "Зачем вам эта женщина? Вы служите тамплиером?" "Нет, господин", заикаясь, проговорил тот. Хотя Альтаир стоял безоружённый, а его собеседник напротив держал в руке обнажённый меч. Киприот безошибочно понял, что перед ним профессиональный воин. На неё напали пираты, и я решил помочь. "Но я не служу тамплиером. Я их ненавижу. Понимаю. Не ты один, отозвался Альтаир. Собеседник благодарно кивнул. Общая ненависть объединила их. Меня зовут Маркус, господин. Я готов на всё, чтобы избавить мою страну от крестоносцев. Великолепно, подумал Альтаир. Тогда охраняй эту женщину, пока я не вернусь. Мне нужно найти кое-кого прежде, чем его найдут тамплиеры. Мы весь день будем патрулировать гавань. С нами она будет в безопасности, сказал Маркус. И Мария только бессильно зарычала, когда мужчина потащили её с собой. С ней всё будет в порядке, подумал Альтаир, смотря, как они уходят. Ей предстояло весь день провести в компании крепких и сильных киприотов, наблюдая за миром из порта Кирении. И это далеко не самый лучший способ времяпровождения. Но Альтаир знал, что она будет в безопасности, пока он встречается с членом сопротивления, о котором рассказывал Александр Варнавы. Альтаир отыскал его убежище, выглядевшем как зернохранилище. Войдя внутрь, Альтаир окликнул Варнаву, но услышал только шуршание мышей и далёкие звуки, доносившиеся с улицы. А потом из-за мешков появился человек. У него была чёрная борода, и внимательные чёрные глаза. Он представился как Варнава. Когда Альтеир поинтересовался, есть ли в этом убежище что-то, что можно использовать как камеру, он подобострастно улыбнулся и заверил, что такое помещение есть. Потом он дрожа открыл сперва одну дверь, потом другую, а вглядев, в которую Альтеир констатировал, что там есть решётки, поэтому для камеры оно вполне сойдёт. Я преследую Армана Бушара, сказал Альтаир Варнавич чуть позже, когда они сидели на мешках с зерном. О, Бушар в Кирении, спросил участник сопротивления. Наверное, он решил навестить своих пленных в Буфавента. Эта крепость неподалёку, этот замок. Раньше он принадлежал одной местной дворянке, а потом его конфисковали тамплиеры. Альтаир раздражало жадность тамплиеров. Ты меня можешь туда отвезти? Я могу сделать даже больше. Я проведу тебя так, что стражи не заметят, но сперва ты должен кое-что для меня сделать, то есть для сопротивления. Знакомые слова вздохнул Альтаир. И что же? Среди нас есть предатель, помрачнев, ответил Варнава. Предателем был торговец по имени Джонас. Варнав предоставил Альтаиру необходимые сведения, и ассасин отыскал Джонаса в центре города, в амфитеатре. По словам Варнавы, Джонас передавал секретные сведения от Тамплиера. Альтаир увидел, как предатель встречается с человеком, выглядевшим как торговец. Когда они договорили, и Джонас ушел, Альтаир последовал за ним по закоулкам. Наконец, торговец заметил, что за ним следят. Он все чаще бросал в сторону Альтаира испуганные взгляды, а потом внезапно бросился бежать. Альтаир за ним. С радостью заметив, что Джонус свернул в переулок, Альтаир поднажал догонять цель. Улица была пуста. Альтаир остановился и оглянулся, но никого не увидел. Потом вытащил скрытый клинок. Сделав два шага вперёд, ассасин замер рядом с грудой больших деревянных ящиков, которые едва заметно качались, но могли обрушиться. Альтаир наклонился и ударил клинком прямо в один из ящиков. Дерево разлетелось в щепки, но изнутри не донеслось ни звука. Груда ящиков рухнула на Алтаира, который едва удержался на ногах. Когда щепки и обломки оказались на земле, Асин расслабился. Клинок, закреплённый на левой руке, вонзился в шею Джанаса. Кровь медленно текла из раны. Скорченная фигура спрятавшегося торговца выглядела жалко. И хотя Алтаир знал, что Джанас предатель, и что информация, которую он передал тамплиерам, будет использована для того, чтобы убивать, ловить и пытать членов сопротивления. Ассасину все-таки было его жалко. Он осторожно вытащил клинок, оттолкнул в сторону остатки ящиков и уложил Джанаса на землю. Кровь из рана на шее текла на землю. Что прохлепел Джанас? Ассасин! Неужели у Салах-ад-Дина тоже план на бедный Кипр? Ассасины не связаны с рацинами. У нас свои дела. Джанас закашлялся, обнажив окровавленные зубы. В любом случае, о тебе уже всем известно. Бык назначил награду за твою голову и за голову твоей подруги. Альтеир увидел, как жизнь уходит из тела Джанаса. С каждым днём я становлюсь всё дороже, ответил он и нанёс смертельный удар. Поднявшись, ассасин почувствовал неудовлетворение от прекрасно выполненной работы, а ужасное ощущение, что что-то не так. Джанас упомянул быка. Кем бы то он ни был, он был предан Араману Бушару и знал, что Мария и Альтаир прибыли в Керению. Может, это вызывает такое беспокойство? Альтаир влез на крышу, чтобы отыскать Марию и Маркоса. «Кажется, Марии за наши головы назначили награду», — сказал Альтаир, отыскав их. Как он и думал, девушка сидела на деревянной скамье между Маркосом и еще одним членом сопротивления. Мария бросила на него сердитый взгляд, к которому Альтаир уже начал привыкать. «Награду? Будь проклят, этот бушар! Наверное, он и решил, что я твоя помощница. Кто-то посоветовал быку послать людей на наши поиски». Мария подскочила, как ужаленная. «Бык! Так у этого фанатика теперь есть свой приход!» «Твой друг», — скривившись, поинтересовался Альтаир. «Вряд ли. Его зовут Молох. Он хвостун и святоша с руками такими же толстыми, как стволы деревьев». Альтаир повернулся к Маркусу. «Вы знаете об убежище сопротивления в этом квартале?» «Да, но я никогда там не был», — пожал плечами Маркус. «Я простой член сопротивления». Алтейр подумал и решил: я не могу взять с собой Марию, поэтому её придётся вести тебе. Не сводите с неё глаз и приведите в убежище повстанцев. Я знаю окружной путь. Это займёт немного дольше времени, но зато он безопасен. Они добрались до убежища по отдельности. Алтейр прибыл первым. По убежищу были разбросаны мешки с зерном, на которых расположился Варнава, прилёгши отдохнуть. Но едва Аль-Таир вошел, он поднялся, подавив зевок, словно его только что разбудили. «Мне только что сообщили, что обнаружили тело бедняги Джанаса», — с усмешкой в голосе сказал он, стряхивая с одежды зерна. «Какая потеря! Ты знал его лучше, чем я», — отозвался Аль-Таир. «Думаю, он понимал, что двойная игра — это большой риск». Азасин внимательно посмотрел на Варнаву. отмечая кривую улыбки на его лице. Смерть не доставляла Альтаиру удовольствия, любая смерть. Поэтому он не долюбливал тех, кому она приносила радость. Неважно, тамплиером тот был или мятежником. С одной стороны, Варнава был союзником, но с другой, Альтаир знал, что должен доверять своим инстинктам, которые настойчиво предупреждали его о чём-то. Варнава тем временем продолжал «Да. К несчастью, ее смерть все осложнила. Джанас был уважаемым киприотом. Его смерть вызвала беспорядки возле старой церкви. Люди жаждут мести, и бык скажет им, что виновен ты. Ты можешь потерять поддержку сопротивления». «Что?» Альтер, не веря своим ушам, посмотрел на него. Инстинкт теперь вопили во весь голос. «Но ведь Джанас предал сопротивление. Разве никто об этом не знал?» Мало кто, ответил Варнава. Сопротивление разрознено. Но ты сам можешь сказать им об этом, возразил Альтаир. Кто и... кое-кто из них сейчас будет здесь? Ты привёл сюда кого-то, встревожился Варнава. Им можно доверять? Я не знаю, кому можно доверять, отозвался Альтаир. Но сейчас нужно подавить бунт, иначе это сильно осложнит мою работу насчёт нашей сделки. Я посмотрю, что смогу сделать, чтобы ты подобрался к Бушару. Мы же договорились, улыбнулся Варнава. Альтаир не обратил внимания на эту улыбку. Каждый раз, когда он видел её, происходящая нравилась ему всё меньше и меньше.